Как выжить умным? Люди, страдающие одинаковым тяжелым недостатком или одинаковой тяжелой болезнью, нередко объединяются. Есть общество слепых, общество диабетиков, ассоциация анонимных алкоголиков и тому подобное. Члены этих обществ обмениваются приемами выживания, поддерживают один другого, организуют коллективные акции. Аналогично следует поступать и умникам, но трудно представить, каким образом им это удастся. Какое бы учреждение для умников не создавалось, оно либо разваливается, либо заполняется дураками. Причин тому много. Недолговечность и сомнительность ума. Индивидуализм, необщительность умников. Специализация умников, незначительность общих интересов. Моральная ущербность умников. Противодействие дураков. Нежелание умников осложнять отношения с дураками стремление умников маскироваться, затруднительность отличения башковитых от псевдоумников и гениев и тому подобное. Приемлемый путь для умников – осознать свою ущербность, не высовываться, отыскать двух-трех себе подобных друзей и влачить понемногу существование, стараясь выжимать побольше из доступных маленьких радостей. Стремиться выглядеть таким, как все – иногда пытаться тайно использовать свое небольшое преимущество. А если за неймется прослыть выдающейся личностью, то надо делать это сообразно понятиям дураков. Эразм. Истинно рассудителен тот, кто, будучи смертным, не стремится быть мудрее, чем подобает смертному, кто снисходительно разделяет недостатки толпы и вежливо заблуждается заодно с нею. Но ведь в этом и состоит глупость».